Глава десятая Осада города Заняв луга и горы, С вершины, как орел, бросал на град он взоры. За станом повелел соорудить раскат, И в нем перун скрыв, В нощи привесть под град. Херасков. Приближаясь к Оренбургу, увидели мы толпу колодников с обритыми головами, с лицами, обезображенными щипцами палача. Они работали около укреплений под надзором гарнизонных инвалидов. Иные вывозили в тележках сор наполнявший ров, другие лопатками копали землю, на валу каменщики таскали кирпич и чинили городскую стену. У ворот часовые остановили нас, и потребовали наших паспортов. Как скоро сержант услышал, что я еду из Белогорской крепости, то и повел меня прямо в дом генерала. Я застал его в саду. Он осматривал яблони, обнаженные дыханием осени, и с помощью старого садовника бережно их укутывал теплой соломой. Лицо его изображало спокойствие, здоровье, и добродушие. Он мне обрадовался и стал расспрашивать об ужасных происшествиях, коим я был свидетель. Я рассказал ему все. Старик слушал меня со вниманием и между тем отрезывал сухие ветви. «Бедный Миронов», — сказал он, когда кончил я свою печальную повесть. «Шаль его». Хороший был офицер. И матам Миронов — Добрая была дама, и какая мастерица грибы солить. А что Маша, капитанская дочка? Я отвечал, что она осталась в крепости на руках у попадьи. Ай-яй-яй! заметил генерал. Это плохо, очень плохо. На дисциплину разбойников никак нельзя положиться. Что будет с бедной девушкой? Я отвечал, что до Белогорской крепости недалеко и что, вероятно, его превосходительство не замедлит выслать войско для освобождения бедных ее жителей. Генерал покачал головою с видом недоверчивости. «Посмотрим», — сказал он. «Об этом мы еще успеем потолковать. Прошу ко мне пожаловать на чашку чаю. Сегодня у меня будет военный совет. Ты можешь нам дать верные сведения о бездельнике Пугачеве и о его войске. Теперь пока мест Поти, отдохни!» Я пошел на квартиру, мне отведенную, где Савелич уже хозяйничал, и с нетерпением стал ожидать назначенного времени. Читатель легко себе представит, что я не применул явиться на совет, долженствовавший иметь такое влияние на судьбу мою. В назначенный час я уже был у генерала. Я застал у него одного из городских чиновников, помнится, директора таможни, толстого и румяного старичка в глазетовом кафтане. Он стал расспрашивать меня о судьбе Ивана Кузьмича, которого называл кумом, и часто прерывал мою речь дополнительными вопросами и нравоучительными замечаниями, которые, если и не обличали в нем человека, сведущего в военном искусстве, то, по крайней мере, обнаруживали сметливость и природный ум. Между тем собрались и прочие приглашенные – Между ими, кроме самого генерала, не было ни одного военного человека. Когда все уселись и всем разнесли по чашке чаю, генерал изложил весьма ясно и пространно, в чем состояло дело. «Теперь, господа», — продолжал он, — «надлежит решить, как нам действовать противу мятежников. Наступательно или оборонительно? Каждый из он способов имеет свою выгоду и невыгоду». «Действие наступательное представляет более надежды на скорейшее истребление неприятеля. Действие оборонительное более верно и безопасно. Итак, начнем собирать голоса по законному порядку, то есть начиная с младших по чину, господин прапорщик», — продолжал он, обращаясь ко мне, — «извольте объяснить нам ваше мнение». Я встал и, в коротких словах описав сперва Пугачева и шайку его, Сказал утвердительно, что самозванцу способа не было устоять противу правильного оружия. Мнение мое было принято чиновниками с явную неблагосклонностью. Они видели в нем опрометчивость и дерзость молодого человека. Поднялся ропот, и я услышал явственно слово «малокосос», произнесенное кем-то в полголоса.